Часть 2. Три дня, которые прошли в репетициях для прослушивания, настроение Нанами металось из крайности в крайность. Сначала она смущалась, а через секунду напоминала себе, что это всего лишь отыгрыш. И моментально падала духом. На следующий день пытки шли по новому кругу. Хотелось, чтобы так продолжалось вечно, но в то же время, чтобы прекратилось. Общение с Соротой превратилось в парадокс. «Пока пусть будет так», — смирилась Нанами. Ей было отнюдь не до веселья, и всё из-за мастера Шёл вторник, самое начало учебной недели. Прямо во время уроков Массера внезапно вошла в класс общего направления, как ни в чём не бывало взяла Сороту за руку и вывела в коридор. Все в классе тут же зашептались. А на живущую с ними в одном общежитии на нами обрушилась лавина вопросов. Что между ними? Неужели они всё-таки встречаются? Так они же вообще с разных планет. Или им норм? Они прям сошлись? Нанами понимала, что одноклассники спрашивали не со зла. Но когда её стали заваливать вопросами о тех двоих, терпения не хватило. «Не спрашивайте меня о них». Корень проблемы скрывался вовсе не в самом факте того, что Массера его увела. Нет, она забрала Сороту ради конкретной цели. И вот это Нанами беспокоило. Чтобы нарисовать Сороту. Если выразить словами, то хватит одной фразы. «Если бы рисовала его не Массера, то Нанами бы и бровью не повела». Вот только Нанами вскоре узнала, насколько огромный смысл Массера вкладывала в свою картину. Массера впервые взялась за кисть ещё до того, как отличила право от Лива. Она выросла гениальной художницей, которая способна выражать чувства не словами и мимикой, а картинами. Нанами догадывалась, почему Массера вдруг захотела изобразить Сороту. Ведь когда она Нанами с ним репетировала, Массера выглядела какой-то недовольной. «Картину закончит рисовать, что-то переменится» предчувствовала или лучше сказать, предсказывала на нами. К тому же она прекрасно понимала, какой выразительной мощью обладают картина мастера. от чего тревожилось еще больше. Звонок известил о конце последнего на сегодня классного часа. Встать поклон без особого энтузиазма пробубнила назначенная дежурной ей. Весь класс после конца учебных мучений моментально заполнился болтовней. Когда она нами посмотрела на соороу по соседству. Тот что-то увлечённо записывал в тетрадь. Наверняка фиксировал идеи для игры, которую недавно начал создавать. Наступит пора экзаменов, и как миленький попросит у неё тетрадь с конспектами. Не то чтобы девушка вела её специально ради парня, но всё-таки хотела бы услышать от него заветное спасибо. Видел, сорота её усердия или нет, после уроков обязательно шёл в кабинет рисования, чтобы позировать для мастера. Прошло уже десять дней, как художница творила полотно, ни разу не отдыхая. Совсем не неинтересно выходила. Аж за саму себя тошно стало. «Хм...» — разбито выдохнула Нанами. «Что с тобой, Аяма? Проблемы какие-то?» — спросил без задней мысли Сорота, изложив на бумаге все потеснившие голову идеи и убрав в тетрадь в сумку. Нанами, конечно, обрадовалась ему вниманию, вот только вздыхала она как раз из-за него, От отчего радости поубавилось». «Своя у меня таракана». Хм, пространно отреагировал он, то ли поняв её, то ли нет. «Нет, скорее не понял. Потом у тебя работа?» «Не, сегодня не моя смена. У Кахару-сенсей будет собеседование о дальнейшем обучении». «А, вон как. Ты там с ней поосторожнее. О всяком странном будет спрашивать». С отвращением сказал Сорота, будто пережив недавно на собеседовании что-то неприятное. странном, Спросила Нанами, а Сорота недоумённо отвёл взгляд. Как бы сказать? О личном. Хм, Канда-Кон, ты сегодня позируешь для мастера? Вопрос непроизвольно получился немного резким. А, а, точно. Когда вернусь, обязательно порепетируем. Я не об этом беспокоюсь. Нанами понимала, насколько это абсурдно. Но очень уж хотела выплеснуть на Сороту недовольство. И только она вошла во вкус, как шум в кабинете в один миг стих. А потом... «Сорота?» — в комнату ворвался голос мастера Взгляды оставшихся учеников сосредоточились на гости. Не придавая им никакого значения, Массера без промедления подошла к Нанами и Сороте. «Дела?» «Да-да». Массера, не колебаясь, потащила Сороту за локоть. «Наше общее дело. Не говори так, будто мы торт режем на свадьбе. Ты в одиночку картину рисуешь». Словно оправдываясь перед классом, взвыл Сорота, пока его тащили в коридор. А затем одноклассники, будто опомнившись, продолжили болтать о своём. «Слышно нами. Это вообще нормально?» Возмутилась Майя, устремив взгляд на дверь, куда только что вышли двое. «Какая разница, нормально или нет? Я же не буду вмешиваться». «Не понимаешь, да?» Потрясённая до глубины души, Майю разочарованно опустила плечи. «Ты хоть иногда веди себя как стерва. Парнями надо крутить». «Это точно надо». «Сто процентов! Плохие девочки больше привлекают». «Не похоже, что за тобой толпы парней бегает Поддел объясновавшуюся Майю спокойная ей. -ой. «Отстань». «А, Майю? Я же намекнула, что ты плохая девочка. Не злишься?» «Ей-ёй, -ей, давай-ка потом серьёзно поговорим». Е ей приняла вызов, но до конца болтовню Майю не дослушала. Повесила на плечо большую спортивную сумку и приготовила идти в софтбольный клуб. «Эй, а ну стоять, ей-ёй!» Майя схватила ту за сумку. «Сначала посоветуй на нами что-нибудь дельное, а потом уже дуй». Хм, «Да ладно?» «Ну и что у тебя на нами?» Сина сан Канду-куна забирает себе». «Я тоже стараюсь». «А точнее, я участвую в прослушивании на аниме, которое делает Мисаки Сэмпай». «Это я знаю». «Для репетиции я попросил о помощи Канду-куна, и теперь мы вместе упражняемся». «Упражняетесь?» «Я... позвала его на свидание». Нерешительно прошептала на нами, чтобы услышали только подружки. «Хм, свидание? Хорошо придумала». «Стоп, чё, свидание? Ти Тише, Майю, не так громко». Взгляды одноклассников, отреагировавших на слово «свидание», укололи как рапира. Но стоило людям поймать девичий взгляд, как они тут же отвернулись и в воздухе повисла непонятная неловкость. «Ам, прости, что сбила с толку. На самом деле это для репетиции перед прослушиванием». «Неправильно называть это настоящим свиданием», — добавила Нанами полушепотом. Сорота принял приглашение, потому что действительно хотела помочь Нанами исполнить мечту стать Сеем. Оттого она чувствовала себя виноватой, когда называла их запланированную встречу свиданием. «Ты с ума сошла? Я ж только что велела быть стервой. Какая разница, какой там повод?» «Ну как же, разница есть, но я буду стараться». «А в каком смысле стараться?» Полюбопытствовала ей, что не было на неё похоже. «Ну, взяться за руки, например». «Ты первоклашка?» — пожурила Майя. Т «Тогда можно обняться в доме с привидениями. Ещё лучше». «А что тогда?» «Поцеловаться». Моментально предложила ей, Нина Йоту не изменившись в лице. П «Поцеловайтесь прям, не мажу я». «Я именно так завоевала парня», — сказала подружка нечто сумасбродное. «А...», а? «О, что?» – встрепенулись на нами с Майейом. «Почему вы так удивляетесь?» «Ты так спокойно это выдала!» Майя сурово наставила на девушку палец, а ее и с пренебрежением отвела его в сторону. «Все-таки завела парня». Уже какое-то время ее и вызывало подозрение. Временами она увлеченно отправляла сообщения в мобильнике, а когда у нее спрашивали, кому пишет, постоянно увиливала от ответа. «Вот и сегодня ее и вела себя подозрительно». До да какого парня?» Неуклюже оправдалась она, отвернувшись к окну. «В качестве наказания за молчание раскрывай его». Без колебаний приблизилась к подружке Майю. «Она Сойка?» Присоединилась на нами. «Да, но это секрет. Я ему обещала». «С третьего класса?» Сдаваться Майю так просто не собиралась. «Нет». «Значит, Кахай? Со второго класса?» Задала наводящий вопрос на нами. «Нет». «Не с первого же класса?» «Или выпускник?» «Ни то, ни другое». «В смысле, ни то, ни другое?» На нами переглянулась с Майю, которая наклонила голову на бок. Ни с третьего класса, не со второго, и даже не с первого, и не выпускник, но при этом и с Суйка. А что остаётся? Майя будто нарисовала в голове ответ и оттого беззвучно ахнула. «Только не говори, что это кто-то из учителей!» С опаской прошептала Майю. Её и резко замерла. «Ну ладно, пора в клуб». В непривычной для себя манере собралась она уходить. «А, а ну стой! В клубе уже начались занятия!» Пропустив клич Майю мимо ушей, её и поспешно удалилась из класса. «Дала дёру, да?» «Ну, я тогда тоже». На нами тоже улучила момент и попыталась сбежать. Но Майю решительно схватила её за плечом. «Быть немного стервой, ясно?» «И я запомню». «А Яма-сан, ты свободна?» Обернувшись на обращение, Нанами увидела класс-рука, Сирояму Кахару. Сегодня после школы они запланировали собеседование о послешкольном обучении. «Да, свободно». Теперь получится улизнуть от приставучей Майо. Та сразу поняла, к чему идёт, и пробубнила себе под нос. «Раз так, догоню ей. Ну, давай пойдём в свободный кабинет в другом корпусе». Кахару пошла вперёд. Нанами, попрощавшись с Майо, последовала за ней. Когда они вошли в нужную комнату, в глаза сразу бросился стол, за которым можно было сесть лицом к лицу. Он стоял в самом центре безлюдного помещения. «Прошу, садись», — пригласила Кахару и на нами заняла стул. «Итак, начинаем индивидуальное собеседование с Айамой-сан». «Я всё ваше». «Но разговор будет не очень длинным, в твоём-то случае». «Хм...» «В анкете по дальнейшему обучению у тебя с первого по третьей пункта театральный факультет в университете». А остальное второстепенные предмета Так выходит? Да. Оценок тебе хватает для рекомендации. Так что можешь хоть не делать ничего, уже всё схвачено, да? Я не расслабляюсь. Верно. Ты же в курсе, что на театральном факультете надо сдавать практический экзамен? Да. кати говорила говорил Акахару, оценки на нами накопила неплохие. Потому беспокоиться нужно было только о проверке навыков. Ну, ты ведь ходила в школу Сэй, а значит бояться нечего, да? Нанами не разговаривала о курсах с Кахару. Потому, когда та неожиданно перескочила на больную тему, немного удивилась. Прямо-таки насыпала соль на рану. Вспомнилась неудача с прослушиванием. «Вы о школе услышали от Тихиро-сэнсэй?» «Ага». Интересно, что Тихиро добавила от себя? Нанами попыталась представить. Но сцена получилась в голове какой-то размытой. «Я занималась в школе с сэйю два года. На итоге завалила прослушивание и не попала в компанию». «Потому практический экзамен меня сильно беспокоит». «Раз так, порасспрашивай сэмпаев с театрального, какие навыки нужны. Можно много полезного об университете узнать». От неожиданного предложения она нами захлопала глазами. Точнее, из-за того, что Кахару сегодня на себя не походила. «Ась, чего это Кахару-сэнсэй внезапно стала такой заботливой?» «Так-то подумала?» «Немножко». «Как грубо. кандакон точно так же отреагировал». кандакон. «Да, кстати, аптечка Хайяма-сан». Кахару стала серьёзной. Наверное, хотела предупредить, что нужно продумать вариант на случай неудачи на практическом экзамене. «Что?» — с готовностью поинтересовалась Нанами. «Есть очень важный вопрос. Слушаю, ты встречаешься с Кандайкуном?» Нанами не сразу поняла, о чём её спрашивают, лишь заморгала в ответ. «Ам, не расслышала?» «Ты встречаешься с Кандайкуном? Вот что я спросила». Ч «Чё вы такое говорите?» «Вы же так мило переписываетесь на уроке!» «Вы всё не так заразумили!» «Переписываетесь вы мило, аж это я заметила!» «Милее некуда!» «Хм...» Нанами поняла, что спилила сук, на котором сидела. Если уж хотела всё отрицать, надо было оправдать обмен записками. «Ну и ладно. Знаешь, когда вижу вас двоих радостных, сразу злость берёт. В последнее время вы больно много воркуете. То есть она заимела на них зуб...» «Раз молодые, значит, можно?» «Реально раздражают, знаешь ли». Не припоминала Нанами, чтобы они сороты и когда-то ворковали. «Кахару-то тут?» Вместо потерявшей дар речи Нанами заговорила внезапно открывшая дверь Тихиро. «О, Тихиротян, что такое?» «Такое раз такое. Ты так и не пришла. Мы не можем начать совещание». На фоне легкомысленной Кахару Тихиро выглядела по-настоящему раздражённой. «Что? Но у меня же важное совещание с учеником». По-моему, собеседование уже закончилось. Оттягивать совещание она из-за других не собиралась. «Я же о любовных делах разговаривала». «Ничего не знаю», — отрезала Тихира. «Хватит, живо иди». Она потянула Кахару за руку. «Ты чего такая взвинченная, Тихиротян? А неужели договорилась о свидании? Потому хочешь пораньше уйти?» Кахару через Нехачо оторвалась от стула и собрала разложенные на столе документы. «Ну извини, аяма масан на этом собеседовании всё». «Ам, Тихиро-сенсей!» За миг до того, как та вышла из класса, Нанами её остановила. «Чего? Если нужен совет в любви, это не ко мне». «Я сама выбираю, у кого просить совет». «Какая-то ты дерзкая, тебе не кажется?» «Долго тянула с этой темой». Пропустив недовольство учителями маушей, Нанами сразу перешла к главному. «Долго, да?» Тихиро холодно посмотрела в окно. «Я решила выселиться из Сакураса». «А, понятно. Скажу директору и заодно поговорю о главном общежитии». «Большое спасибо». «Разговор закончился», — подумала Нанами. Но затем Тихира после недолгих раздумий поинтересовалась. «Ты уже сказала Канди и остальным?» «Еще нет». «Ясно. Я по возможности сама расскажу. Ничего им не говорите, пожалуйста». «Так и быть. А то Канда доконает вопросами, почему да почему. Ну нафиг» сорото точно молчать не будет». Представив, как он выпытывает правду, Нанами даже улыбнулась. «Уж теперь-то разговор точно закончился», подумала она. Тихера уважала самостоятельность учеников. И если те совсем уж глупости не совершали, слова не сказала бы. Но на этот раз вышло иначе. Лишь только переступив порог, Тихера остановилась. Зачем-то навалилась на дверной проем и уставилась в потолок. «А я думала, тебе в Сакурасу удобнее». «Полагаться на других — это вовсе не слабость, знаешь ли», — сказала она будто сама себе. «В твоём случае полагаться на других — в каком-то смысле твоя сила. Как ты сама зависишь от кого-то, так и кто-то от тебя. Мы все в одной лодке». «Если слова типа «кто-то» и «другие» невдомёк, можешь подставить вместо них кандо». На нами с самого начала представила Сурата, потому когда произнесли его имя, сердце не дрогнуло. Теперь слова Тихиро зазвучали куда складнее. «Кажется, вам мои намерения кажутся глупыми. Это ты сама их такими называешь. Знаешь, все эти глупости позволяют тебе сиять. К тому же». Mm, «К тому же». Замолчавшая на полуфразе Тихира сделала такое лицо, будто сболтнула лишнего. И потому сейчас усиленно пыталась придумать, чтобы сказать. Значит, подумала о том, что обычная обычной ситуации совершенно точно не раскрыла бы. «Ничего». «Как-то не похоже». Надавила она нами, и Тихира, прикусив губу, растерялась. «Пожалуйста, скажите. ха Вздохнула Тихира, словно сдалась. «К тому же сомневаюсь, что Канда сейчас может отличить восторг от любви. Если раньше имя Сорота не возымело никакого эффекта, то теперь от него сердце подпрыгнуло в груди. Опять же, Любовьин запросто перепутает с дрожбой. В вашем возрасте такое сплошь и рядом». Договорив, Тихира явно пожалела о сказанном и почесала голову. Да так сильно, что превратила прическу в полный бардак. Короче, я ничего не советую. Я не Канда, ты тоже не Канда. Мы не можем по-настоящему понять его чувства. Да он сам-то не в состоянии. И в эту даже, учитель, кое-как смогла ответить на нами. Тихира затронула не просто Сороту, а нечто большее с ним связанное. Не позволив на нами остаться равнодушной. Но знаешь, Лет через десять ты поймёшь». Взглядом Тихиран мекнула, что не надо торопиться с ответом, потому что в нём нет смысла. А есть в том, чтобы самой понять свои чувства. Вот что она имела в виду, — подумала она нами. «Большое спасибо. Я не сказала ничего особенного. Зачем благодарить?» в Комнату неспешной походкой вернулась к Ахару. «Так, Тихиратян, вообще-то совещание!» «Мне можно. Начинайте без меня». «Сначала меня гонишь, а потом такое заявляешь?» «Да-да, можно и пойти». Блин, достало. Голос Тихира, которая без конца сыпала жалобами, постепенно стих удали. Оставшись одна, Нанами подперла подбородок рукой и поглядела на пустую классную доску. Из-за Тихира и Кахару голову заполнили мысли об одном только сорате. «Что мне надеть на свидание?» А про индивидуальное собеседование и вовсе позабыла.